Глава шестая. «Людская душа и свет, и потемки». Зато как приятно! Шумно, весело и таинственно, с чудесами и загадками бывало по вечерам в народной библиотеке-читальне, когда мужики сызново начали туда заглядывать в свободное позднее время, иногда даже после ужина. Опять горела на полный фитиль Лампа-молния под матовым абажуром, принесённая Григорием Евгеничем из школы. Он не жалел в четвертной бутыле плетёнки, дарённой последок Кустина Палыча, веруя, привезут в кредитку керосин, не могут не привезти, существует же торговля. Июньская долгая заря постоянно глядела в большие окна, разгораясь и не потухая, и в избе, предназначенной когда-то под казёнку, стоявшей всю войну недостроенной, заколоченной, теперь по воле Григория Евгеньевича и не совсем понятным старанием лавочника, живёхонько отделанной, с невыветрившимся за весну сосновым лёгким духом, в книжном дворце этом было часами светло от заката». Да еще лампу-молнию учитель зажигал сразу, как открывал библиотеку, и матово-рассеянный, ровный, сильный школьный свет заливал просторную горницу по самые углы, падал через тесовую переборку в куть, где торчали по обыкновению ребята. Свет лампы оттеснял зарю к распахнутому высокому шкафу с книгами на лавке и подоконнике, на длинный стол с газетами, за который тесно усаживались подходившие мужики. Сам устроитель и распорядитель книжного царства посиживал за маленьким, придвинутым к окну столиком и ждал читателей. Но поначалу их не было читателей. Девки стеснялись мужиков, редко нынче приходили в библиотеку. Мамки и подавно забыли сюда дорогу потому что хозяйничали по дому, укладывали маленьких спать. А мужикам, как всегда, ничего не требовалось, кроме табаку и газет. Григорий Евгеньевич не обижался. Терпеливо ждал, когда придет черед и его шкафу. отличной работы питерского столяра-мастера Тараканова с шестью передвижными полками, плотно набитыми заманчивыми Про любовь романами, которые страсть любили читать девки-невесты и которых, увы, не дозволяли брать школьникам, понюхать не давали. А пора бы, ей-богу, давно пора полмужикам сунуть нос в книги взрослых. И от того, что ребятам не позволяли читать романы, они, эти романы, становились для них недоступно таинственными» должно быть в этих книгах рассказывалось такое чего ребятам не полагалось знать но ведь они кажется все знают и все понимают какие же еще неизведанные тайны предстоит им открыть и когда некоторые белобрысы и читарихи тряги всячески соблазняли своих родителей толстыми книгами надеясь что и им ось чего нибудь перепадет украдкой Пока ничего не перепадало. Отцы и матери совершенно не интересовались романами. Их почитывал один дяденька Никита Петрович В Последние недели и у него не доходили руки до завлекательных книг. То есть доходить-то они доходили. Брали самолично, без спроса из шкафа, самые большие, тяжелые. Однако, полистав поводив глазами по одной, другой, третьей страничке. Вздохнув, дяденька Никита ставил книгу обратно на полку. Но ведь должно же прийти время, когда мужики, прочитав свои газеты, нашумев досыта, позеленев от самосада, заметят, наконец, сосновый почти во всю стену шкаф с книгами. Время это почему-то все не приходило. Между тем что-то неуловимо новое чувствовалось в библиотеке по вечерам, а кое-что и замечалось шуркой, бросалось в глаза. До пашни, как открылась читальня, мужики долгонько держались здесь, как в церкви за обедней или в сеночной, стояли без шапок, говорили мало и часто шепотом, и скоро научились сидеть за длинным столом читать вслух газеты. Бывали, правда, иногда и громкие разговоры, и даже очень громкие, как случилось однажды, когда детка Василий Апостол спорил с учителем о Святом Писании, и Григорий Евгеньевич переспорил детка. Тогда Василий Апостол страшно спрашивал, почему молчит Бог, и всем было неловко и боязно, особенно мамкам и ребятам, и об этом потом старались не вспоминать. Чаще в библиотеке тогда царствовал порядок, сдержанность, как в чужом незнакомом месте или в гостях, пока трезвые. Ребятни не позволяли в читальне баловать даже в кути и синях. Сама Татьяна Петровна помогала иногда Григорию Евгеньевичу заводить каталог, книжные карточки, читательские формуляры, и пенсне блестело у нее строго, словно на уроке в школе. Как глянешь из-за переборки на стеклышки и черный шелковый шнурок, знакомо свисавший за ухо. Так рот живой, закроешь наглухо, и рука невольно торчит над головой, когда хочется что-либо спросить. Мужики и бабы, вот те крест! Поднимали руки, обращаясь к учительнице. А когда разговаривали с Григорием Евгеньевичем, рук не выставляли, И это, конечно, нравилось мальчишкам. Совсем не то было сейчас в читальне. Мужики теперь шли сюда привычно. Как прежде, в свободную минуту ходили посидеть на бревна возле избы Касаурова под липами. Картузов и шапок не снимали, только расстегивали, распахивали по-домашнему пиджаки и полушубки. И не стеснялись валенок, галошно босую ногу, То, в чем дома после работы отдыхал, в том и являлся в библиотеку. У каждого завелось любимое местечко, у иных за долгим некрашенным столом, поближе к матовому абажуру и разложенным газетам. У других на скамьях возле раскрытых окон, чтобы дымить на прополую, не стесняясь, не обижая себя. Евсей Захаров по пастушке и сноровке устраивался прямо на полу, подсунув удобно под себя одну согнутую ногу. К Евсею Борисовичу пристраивались другие любители простора. Сосновые половицы широкие, располагайся свободно, никто не мешает. Каждый усаживался на свой любимый манер, по-татарски скрестив ноги, на корточки, как любят это делать ребятишки, и обыкновенно, плюхаясь на пол, уткнув бороды в поднятые колени, Или еще как. Появлялись Франц с Яноком. Изредка прибредал и Карл с грустной своей губной гармошкой. И никогда не приходил в читальню пучеглазый Ганс. Пленные не торчали, как прежде, у дальних берез. Не подходили осторожно нерешительно к избе, заслышав непонятный гром ладоней, как было, когда первый раз заседал Совет. И приветствовал германских, австрийских рабочих и крестьян, и звал их к миру и революции, Подтянутые в наглаженных, травянисто-мышиных, аккуратно залатанных мундирах, в желтых нерусских башмаках с железками, в голубых кепках с длинными козырьками и пуговками. Яна и Франц, потолкавшись для приличия на крыльце и в кути, дождавшись приглашения. «Входи, Германия, Австро-Венгрия, милости просим!» Являлись смущенно-весело на матовый свет, щелкали каблуками, отдавая честь мужикам и Григорию Евгеньевичу Статьяной Петровной, если и она была тут. «Добрый вечер, геносцы! Разрешает, пожалуйста?» «Гутен абенд, товарищи! Можна!» Мужики отвечали дружелюбно, поощрительно, со смехом. «Валяй! Тут вам не окопы, присаживайся смело!» «Хэнде хох кисету!» — коверкал язык Дмитрий Сидоров. «Ты арбайтер, я арбайтер, закуривай на всю Россию!» И пленные, опять прикладывая кисти рук к козырькам, раскланиваясь направо и налево, стуча каблуками, улыбаясь во все брито-синие щеки, Усаживались церемонно за стол и вынимали собственные местные работы кесеты. Франц, привставая, обращался к учительнице. «Фрау разрешает? Данки, данки!» Угощали мужиков своим куревом, получая в обмен добрые щепотки деревенского едучего самосада. Если заглядывал в читальню Карл, его просили. «Выиграй, Карлуша!» Маленький, толстый, бородатый Карл не заставлял долго просить. Охотно вынимал из бокового кармана куртки свое постоянное утешение в жестяной оправе. И губная гармошка вдруг мягко, нежно выводила схватывающий до щемящей боли и внезапных слез в горле, любимый всеми напев. Вот мчится тройка почтовая По Волге-матушке зимой. «Ах, дуйте горой!» Выучил! С восторгом кричал Глебовский депутат Егор Михайлович, Блестя глазами. «Ну, давай свою, немецкую!» Карл играл немецкую песенку, И она была такая же понятная, как русская. Трофим Беженец, нахлобучив лохматую высокую шапку, начинал тревожно ходить по избе, задевая лаптями протянутые по полуницы ноги. Песенки губной гармошки определённо схватили его за сердце. "чей еха ты, чи ты?" бормотал, спрашивал он сам себя. Всем было известно, о чём он беспокоится. Трофим не раз уже побывал на станции, справляясь, ходят ли поезда до Ридного Сборова, с грошей стоит туда билет. Ось, бачишь, ян воно какое дило, Сборово у моего Ридного места, дожи скучився, мадьяры тыкали из Ему толком не могли ответить, может, и освободили русские солдаты Сборов, а, может, еще и не успели. Беженец был твердо убежден, что давно успели, очистили его родную сторону от врага, прогнали ворога ката, шоп у него очи повылазвали. «Да с балакать, треба ехать и к дому», — решительно говорил он, поправляя шапку. А через минуту сызново колебался. «Чи ехать, чи нет». С жалостью, глядя на Трофима, на его муки, как он мечется по избе, заглядывая всем в глаза, ища поддержки, некоторые мужики осторожно советовали не торопиться, маленько обождать, разузнать все досконально. «Мало прогнать австрияков из твоего сборова!» «Надобно, брат, землю ваших панов приласкать хоть чуток», — уверенно веско говорил, словно учил Иван Алексеевич Сауров, и будто имел на то право учить других. Не узнать совсем нынче незадачливого кабачика, сменявшего перед войной, как знал Шурка, водопой и угощение проезжих седоков на Питер, вернувшегося оттуда с березовым кондуктором, пешедралом, попробовавшего после этого веревки в амбаре. Он теперь не только не сторонился соседей, не глядел, помалкивая себе стеснительно под ноги, Иван Алексеевич уже наставлял ему разуму, как большак. «Кто ее приласкает невесту? Ты?» «Само собой!» «Воровей, не ровей!» — поддразнил, не утерпел Дмитрий Сидоров. «А что? Обнимет десятинок пятнадцать, ему больше и не надобно!» — сказал серьезно дяденька Никита. Но Касауров твердил другое. Прежде кроткое, печально застенчивое лицо его нынче было злобно решительное. «Куда приткнешься?» — резал он беженцу — Опять в свинопасы? Трофим запнулся средь читальни, побелел, Но тут же лицо его загорелось. Он сбил высокую баранью шапку на затылок, Топнул, как хозяин в доме. Даже лампа молния сильно дрогнула на столе, Мигнула на все стекло круглым фитилем. — Ни! -ни! — закричал беженец, И пленные, довольные, скрипнули скамьей, ворочаясь. «Пашу землю, пана Салаша, як вы! Ха-ха!» Он смеялся, как недавно в поле точно кашлял грудью, выталкивая из себя что-то мешавшее ему дышать, и не мог сразу вытолкнуть. «Тьфу!» — выплюнул он с силой растер плевок лаптем по половице. И как только он это сделал, заулыбался, заговорил ласково, запел. Землячечка, ридно, очи плакать и сладко, коли озираюсь, ту милу сторонку. Ехати, ехати зараз, Сидь не завтра и приеду, бувайте здоровы, люди добры, счастья вам, товариш миленькие. Беженец стащил папаху, поклонился всем, кто был в избе, словно прощался, уезжал сию минуту. Пот и слезы бежали по его разгоряченному худому лицу. Он утерся попахой и рукавом и никуда не ушел, остался в читальне, сел на пол к Евсею Захарову. Всем было почему-то неловко от этого невозможного прощания, как всегда было неудобно от того несуразного, что говорил постоянно беженец на ломаном своем языке. «Он и сейчас...» Отдышавшись, сидя на полу, бок о бок с пастухом, который его успокаивал, предлагал табачку. Он и нынче, как недавно на барском пустыре, когда досаживали картошку, снова громко разговаривал со своим паном-салашом. «Була ваша земля, пан Салаш, стала моей!» «Да, дыма третильника, наймленной камернищью, обраблял чужу кукурудцу за третину врожаю. «Ха! Тьфу, на ваш поганый паруграф! Кинец ему! заразись мой паруграф! Ось, бачишь, подився! Революция!» Да ше раздумыва ты, до дому, Всполнять большевички и поруграв. Григорий Евгеньевич и Татьяна Петровна Давно побросали заготовку читательских формуляров И писание книжного каталога по алфавиту. Уставились изумленно на беженца. У Татьяны Петровны пенсны висело на груди, И учительница растерянно ловила очки И не могла поймать. А Григорий Евгеньевич, горбясь за столиком, вскинувшись от книг, вцепился пальцами обеих рук в серебринки волос, глядел, замерев на Трофима, слушал его и, казалось, не мог наглядеться на беженца и наслушаться высунувшись из за тесовой переборки из кути восторженная ребятня толкаясь не все понимая но обо всем догадываясь живо наполовину перевела наполовину смекнула по привычке для себя нездешнюю речь беженца я человек смирный не разбидник якой ни злодей никого не убив не зарезал и не горивчиней, трезвый «Христом Иисусом прошу, пана, уступить мне наихудшую яку-куриняку с вашего громоздкого двора, хоть на перво нове лито. Поросеночка дайте кабанчика, дюже много я их выпас, выкормил вам. Коровку, Господь, с ней наживу детям своим не ворик, и не стану бануваты, ни скильки не будут ужиты. Ха, латюга, голодранец, вни!» Важно прямаюсь робить, без пристану. Тарашитесь, ни дранки на меня, ні стара одежина. панський одяг, мабуть, роскошна свитка. От стыкли искаженный Трухимков бок Дурень разумний, які молитвы балакает. Ха-ха! Не сгинаю, Хорбак, не статы на кубине. Забыв, клякни ты, ручку вашу забыв, целуватый киев собачий сын, молодец! Да черт с вами, пан Салаш, кинец лихой водине. Делуйтесь, аминь не зроблю, тихим, натешайшим словом прошу. Но могу и потребовать и по нову большевицкому прографу революции. Беру землячечку без спроса, и еще много остается». Параднування, порядок, и за ту землю слухайте, За ту наймлену хату, за коненяку и порося Платить грошей не желаю. За усе мной давным-давно с лихвою плочено вам, Пан Салаш, этими вот самыми руками. Да-да, бачьте, милые люди, вин мои руки, Лопаты, як есть лопаты. Трофим-беженец показал народу свои огромные, похожие на доски черные ладони. — И вы меня, добрый пан, не трогайте, ни-ни, жандармов не кликайте, на суд магистрат не волоките, в тюрьму не сажайте, рассержусь. Слухайте, трошки рассержусь, возьму киру вам будет худо. Молчите, пан Салаш, молчите, не воркутите. Заживу гарно, от гарно, слаще не бывает на свете, Билом. Як заживу с жинкой, с дитятами, потребую распоряджение. Покласти на грунт, вделите меня. Усильно государство пан пан буду кожидный день истынос это кулеш мамалыгу стану по праздникам пить в кортьме порцию горилки ха ха и в том что беженец торчал на полу на коленках поджав под себя лапти и анучи неясный обликом в дымных сумерках одни глаза горели светились отражая красную зарю из окон. И как он, Трофим, бормотал-балакал с неведомым своим барином, видать, прижимистой сволочью, почище ихнего хромого генералишка Крылова. И нерусские, резавшие слух слова, казались нынче наговором колдовской вражбой. Кто знает, может и есть такое, неведомое даже Григорию Евгеньевичу. И, как молча слушали беженцы-мужики, стеснительно и вместе с тем заметно с одобрением, уважительно и, слушая, обжигались с цыгарками, все это в нынешний вечер было для ребят каким-то таинственно загадочным. У шурки давно мураши бегали под рубашкой. Чудилось, вот скажет Трофим Ветун еще одно, самое главное потайное слово, непонятно звонкое, и все тотчас исполнится, совершится, как он желает. Трофим пропадет с пола из избы и очутится в один волшебный миг под своим рыбным сборовом в усадьбе Салаша, лицом к лицу со злодеем, грабижником, и зачнет исполнять революционный порограф. Закон большаков, поигрывая для острастки, а может и не для острастки, тяжелым синевато-острым топором. Ах, как все это было замечательно! Необыкновенно! Лучше и ненадобно, как хорошо! И то, что в действительности происходило в зашумевшей вдруг согласно читальне-библиотеке, и то, что представлялось отчаянной арави выдумщице что кипмя кипело уже в одном знакомом белобрысом горшке, убегая, перехлёстывая по обыкновению через край. Но и перехлёст тот нынче был удивительно приятный, правдоподобный, не в пример другим, когда из белобрысого горшка убегала одномутная пена. Горячая радостная дрожь била Шурку. А тут ещё Колька сморчок страшным шёпотом донёс Что в сенях появился Олег Двухголовый с тихонями И дрожи прибавилась? Держись, пан Салаш, Пришел твой смертный час. Ответишь по революционному параграфу За подсоченные, загубленные Три березки в лесу, За давнишние сапоги с голенищами, Которых у ребятни никогда не бывало, А ты по будням смеешь форсить. В яловых, навехоньких, И заворованный у батьки в лавке дюшес, Когда украл из-за тюленей школьный ранец, И за многое другое буржуйское разбуржуйское. Прав, питерщичок Володька, Сейчас будет спрос. И вы, братчики фабриканты, Хозяева кузницы-слесарни, Жадюги из жадюк в отца. «Трусаки Олеговы прихлебалы! Готовьтесь к расплате! Она не задолит! Придет сейчас! Припомним и вам, березки, обжором!» Но вечер в читальне не был бы удивительным, если бы в сенях произошла обыкновенная ребячья потасовка. Она и началась была. Яшка угостил щедро по загривкам Петьку и Митьку и тихоней не стали ждать добавки». Сытые повернули живехонько обратно на свежий воздух. Володька с питерским своим ремнем, сложенным надвое, подскочил к Олегу. Да удал, почти только по плечу лавочнику, а как есть бесстрашный забияка с обуховской стороны. «Защищайся, буржуй!» — сказал он вызывающе насмешливо. Двухголовый не собирался защищаться. Он стоял в синях у раскрытой в читальной двери, Молча, насупясь, как чужой, И словно не смел войти в библиотеку. А ведь избата была, и ихняя. Раньше он, как известно, этим гордился, Выступал тут строгим хозяйчиком, Толкался, грозил вышвырнуть на улицу любого, Кто посмеет баловаться. Нынче собирались прогнать его, Он пятился от дверей, От настоящего ученического ремня с зеркальной бляхой и не желал защищаться. В сенях попахивало с улицы и со двора, а броненным и разворошенным навозом и еще сильней, острее тянуло свежестью гуменника. Лиловел и по вечернему окунце с разбитым стеклом. И двухголовый жалко лиловел и пятился от света. — Кто подсочил три молоденькие березки в заполе на мошковых концах? — спросил Шурка. И не было дрожи и злобы в его голосе. Куда же они подевались? Злоба и дрожь. — Какие березки? Я и в заполе-то еще не бывал нынче ни разу, — угрюмо ответил Олег. — А папиросы, дюше, сокурки, чьи? — допытывался, уличал петух. У нас в лавке, который год и не пахнет папиросами. Да что с ним разговаривать, с контрреволюционером? Расстрелять на месте, скомандовал Володька, а ремняна Олега не поднимал. Ребята видели или им померещилось? Двухголовый завистливо-тоскливо поглядел в раскрытую дверь, наматывая абажур лампы молнии и сосновый во всю стену шкаф с книгами. На мужиков, закутанных дымом, самосадой и газетами. На Аграфениных ребятишек, счастливо глазевших в кути. Отвернулся, стремительно вырвал ремень у питерщичка Розини, сильно стегнул его, швырнул ремень ему в лицо. И был таков. «Держи его! Бей!» — закричал с досадой и обидой Володька. Кинулись за двухголовым. Налетели в лиловой тьме синей на Катьку Тюкину, чуть не сшибли с ног. Растрепа немедленно раздала направо и налево за трещины, как большая, которую обеспокоили маленькие, и прошла в читальню. «Скажите, пожалуйста, какая невеста без места?» Шурка сразу забыл про Олега. Дрожь вернулась к нему, но то была совершенно другая, горько-сладкая дрожь. Зачем явилась сюда Катька? За книжкой? Посмотреть, что делается в библиотеке, послушать, о чем толкуют мужики, и потом слетать в заполе, передать в шалаш отцу сельские новости? А может, она хотела просто-напросто с кем-то украдкой переглянуться, сброшенным, забытым и все-таки ненароком вспомнившимся? Дай-то Бог! Шурка ждал следующих милостей, но Бог не расщедрился, поскупился, не дал больше ничего, кроме этой дорогой безответной оплюхи и приятной с дрожью догадки. Очень даже возможно, что именно с долговязым добрым молодцем тайно переглянулись необманные кошачьи зеленые глаза. Разве мало? Слава тебе, на первое время достаточно. Не хватало долгих весенних сумерек на ожидание новых божьих милостей. Все сыпались и сыпались на горячую голову иные благодати, одна другой непонятно развлекательней.